Сочиняя эту фразу, я был убежден, тот, кто ее прочтет, всполошится, как от сигнала тревога. Никто не всполошился. Я продолжал носить курсанскую форму и выглядел внешне вполне благополучно. Курсанская форма отличалась от красноармейской тем, что на петлицах были прикреплены виты и буквы. На моих ЛКПУ, сокращенное обозначение Ленинградского краснознаменного пехотного училища. Я не имел права носить военную форму, а снять ее не мог. Это означало бы признать, вынесенный мне общественный приговор. Я проходил по тротуару, подтягивая живот и выпячивая грудь. Иногда ловил чей-нибудь равнодушный взгляд, но и этого бывало достаточно. Еще больше подтягивая живот, так что становилось трудно дышать. Я твердо попирал асфальт подошвами сапог, шествуя вдоль ограды, неестественно вытянутый, и неприступны. между тем деньги, присланные Ланы исчезали с невероятной быстротой. Наступил день, когда я и позавтракал, и пообедал в молочной. Это был печальный день. В политическом управлении не стали разбирать мою жалобу, и мне незачем было возвращаться в приемную ни сегодня, ни завтра. Было начало июня, необыкновенного московского лета. От того, что солнце не могло пробить густую листву деревьев, бульвар покрывала теплые светло зеленые тени. На желтом песке шевелились зайчики, и от них поднимались вверх, теряясь в листве рассеянные столбики света. Песок скрипел под колесиками детских колясок. Детей постарше мамы и бабушки водили за ручку. У них были свои неотложные заботы. Одна мама говорила другой, никогда не променяют и на манку. Оно и тоньше, и питательнее. А где вы его берете? В Елисеевском. Беру сразу коробку. В ней шестнадцать пачек. Толокно не портится. Мамы шли рядом и толкали перед собой совершенно одинаковые низкие коляски, с совершенно разными детьми. Одна была черненькая девочка, другой белокурый мальчик. Мальчик подбирал песок и спокойно сыпал его на голову девочки. Девочка собиралась силами, чтобы заплакать. Я все это видел и слышал с пронизывающей меня остротой. Сравнительно недавно отменили продовольственные карточки. Толокно, которое можно было купить в магазине в неограниченном количестве, сливки, которые я пил по утрам в молочной, съев предварительно порцию сосисок, казались изобилием, и мы еще не могли привыкнуть после многих полуголодных лет. Чужая, налаженная жизнь текла вокруг меня, а я стоял посреди бульвара, не зная, куда идти и что делать. Хуже, чем мне никому не было и не могло быть. Так мне казалось. А между тем сотни тысяч людей уже сидели в тюрьмах и лагерях. Я об арестах знал. Аресты проводились среди командного состава училища. Во время моего дежурства у наружного входа из подъезда вывели майора Берга. Впереди по дорожке выложенной плитами шел дежурный по училищу. За ним майор и двое незнакомых мне командиров в форме НКВД. Майор шел из ремня, знаки различивались сняты, и на петлицах остались отпечатки. А вот шевроны на рукавах забыли испороть. Я запомнил эти подробности, потому что все мы подражали майору в его умении носить форму. Всегда чисто выбритый, элегантно, другого слова не поперешь, подтянутый. В свои пятьдесят лет он сохранил безупречную выправку бывшего пожара, потом офицера генерального штаба. На полевых занятиях майор преподавал тактику. В тридцатиградусный мороз он стоял перед строем в хромовых сапогах, никогда не опуская наушники и шлема. Только лицо его в резких морщинах принимало на литру бурый оттенок. Мы подпрыгивали на месте, чтобы согреться, завидуя и удивляясь его выносливости и закалке. Дежурный по училищу, отодвинув меня плечом, молча распахнул калитку, первым выйдя на улицу. Майор посмотрел на меня, потом на улицу. У него был затравленный взгляд побитой собаки. Из-за угла выехал и резко задормозил перед воротами черный ворон на него. И смотрел майор, невольно остановившись, и тут же, получил толчок в спину, вылетел на тутуар. Задняя дверь ворона за решечным окошком распахнулась. Я увидел только руки, подхватившие, обмякшие сразу постаревшие тело майора. Один из сопровождавших влез вслед за ним, а второй сел в кабину рядом с шофером. Все произошло очень быстро, но на тротуаре под навесом гостиного двора по ту сторону мостовой мгновенно образовалась небольшая толпа любопытных дежурной по училищу, войдя прикрыла за собой калитку. «Да игралась белогвардейская гадина!» — сказал он.